и сразу же возникали десятки интересных предложений. Франк Гуд был знаменитым борцом из проезжего цирка Шапито. Он был негр, и поэтому мы все за него болели. Дядя жил на втором этаже нашего дома вместе с тетей, бабушкой и остальной роднёй. Существовали две фамильные версии, объясняющие его не вполне обычное состояние. По-первы из них получалось, что это случилось с ним в детстве после болезни. Это была неинтересная, и потому мало правдоподобные версии. По второй, которую распространяла тётка и в конце концов заглушила бабушкины воспоминания, оказывалось, что он в ранней юности упал с арабского скакуна. Тётя почему-то не любила, когда его называли сумасшедшим. Он не сумасшедший, говорила она.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 Правда, у него было несколько выражений, которые явно не встретишь в тетради второклассника и даже в книге не встретишь. Он употреблял их, как и нормальные люди, в минуты наибольшего душевного подъёма. Из них можно воспроизвести только одно: удушу мать. Говорил он в основном по абхаски, но ругался на двух языках: по-русски и по-турецки. По-видимому, сочетания слов в память ему врезались по степени накала.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 работал добросовестно и даже вдохновенно. Когда мощная струя помоев, описав крутую траекторию со второго этажа, глухо шлёпалась в яму, бродячие кошки, возившиеся в ней, взлетали как подброшенные взрывной волной. Бабушка его жалела. Она считала, что он может надорваться на работе. Иногда в дни генеральной уборки она насильно укладывала его в постель,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 После ухода комиссии праздничную рубашку с дяди снимали, и тётя назло соседям посылала его за водой. Гремя вёдрами, он радостно бросался в путь, явно предпочитая коммунальным фокусам своё древнее занятие водоноса. Больше всего на свете дядя не любил кошек, собак, детей и пьяных. Не знаю, как насчёт остальных, но в нелюбви к детям от счастья виноват и я.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 Он смотрит на меня, потому что знает, что рано или поздно я должен выкинуть какую-нибудь штучку. И так как он знает это и ждёт, я не могу удержаться. Простейший способ нарушить его спокойствие это долго и пристально смотреть ему в глаза. Вот он начинает дёргать на стуле, потом опускает глаза и рассматривает свои большие руки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 Ему хочется узнать, оставил ли я его в покое в конце концов. Он слегка, думая, что я этого не замечаю, растопыривает ладони и смотрит в щёлочку. Я лежу, как ни в чём не бывало. Тогда разражается скандал. Он смотрит на меня! Я его убью! кричит дядьушка. Из злых огней вспыхивают в его глазах.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 А брезгливым он притворялся нарочно, чтобы его кто-нибудь не отравил. Я вспомнил, что в его поведении было много подозрительного. Иногда он что-то записывал на листок бумаги цветными карандашами. Бумажки эти он тщательно прятал. Я, конечно, заглядывал в них, но раньше они мне казались каракулями неграмотного человека. Здорово же он нас обманывал. А удочка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 Что делать дальше? Надо было спешить, пока он не обнаружил, что у него пропала удочка. Но вот тётка ушла из дома по своим делам, бабушка вышла на двор посидеть в холодке, я поднялся наверх. Дядя, как обычно, сидел в кухне и глядя через окно в коридор, следил, чтобы никто из чужих не проник в дом. Я вошёл в кухню и сел против него за стол. Главное, решил я,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 сказал дядюшка с некоторым оттенком раздражения он всегда меня называл мальчиком как будто у меня не было своего имени увилевит шельма подумал я задыхаясь от вдохновения и решил что пора намекнуть ему кое на что рыбка не клюёт спросил я проницательно улыбаясь и глядя ему в глаза море волнуется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 Добровольное признание облегчит вашу участь, кричал я в ответ, бегая вокруг стола и сваливая ему под ноги стулья испытанным приёмом английской разведки. Вор, удачку у душу мать! кричал он, возбуждаясь от схватки. Назовите сообщников, орал я в ответ, срезая угол стола. В этом было моё спасение, потому что тормозить он не умел, И промахиваясь, пробегал мимо. Всё-таки ему иногда удавалось шлёпнуть меня через стол или ткнуть кулаком в догонку. Я знал, что борьба нервов может быть ужасной, но когда один бьёт, а другой только изворачивается, рано или поздно победит тот, кто бьёт. В конце концов я вскочил на кушетку и отбиваясь ногой изо всей силы закричал: "Бабушка!"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 Иногда вечерами к ней в гости приходили матросы. Они пели замечательные протяжные песни, а тётя Тамара им подпевала. Получалось очень красиво, но нас почему-то туда не пускали. Соседки не любили тётю Тамару, но побаивались её. Она дерётся как мужчина, говорили они. Тётя Фаина и тётя Тамара всегда ругались.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 Видеть её крымские веснушки, цвета свежей барабульки и слышать её голос профессиональной плакальщицы. Когда она приходила к тёте что-нибудь шить, он усаживался рядом и смотрел на неё томными глазами. "Из-за что только он меня так любит?" говорила она, если у неё было хорошее настроение. "Дядя и дня не мог прожить без неё".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 Так будто она боялась, что пока она возится с обедом, может упустить что-то важное для жизни или кто-нибудь её просто прихлопнет. Такой вид бывает у птицы, которая увлечённо что-то клюёт, а потом вдруг, вспомнив про опасность, быстро поднимает голову и осторожно озирается. Так вот, дядя обычно подходил к этой кухоньке с тыльной стороны и, наклонившись к фанерной стене, следил за ней в щёлочку.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 Дядя забегал из-под надзора бабушки и снова проникал в заветный уголок. Вечером, когда я приходил с работы муж тёти Фаины, она рассказывала ему о своих дневных горестях, не забывая и дядю. Муж её был косоглазый сапожник, мирный и добрый человек. Я люблю, когда всё тихо. Моя жена никому не мешает, говорил он полугромко, так чтобы никто не обижался, но было видно,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 Начало лета. Ещё не пыльная зелень и не знойное солнце, а навстречу у пруди морской ветерок, дорожный сладостью навезны, холодящий грудь. Бабушка попыхивает сигаркой, постукивает палкой, а впереди дядя с солнечным самоваром за спиной. И он поёт свои бесконечные песенки, потому что ему хорошо.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 Василь Искандер Мой дядя самых честных правил. Читал Михаил Прокопов, 2022 год.